«С Марджери все в порядке, миссис Спидуэлл», — это звалась Эвелин, на секунду оторвав глаза от газеты. Поскольку Вайлетт со смирением приняла новость, что ее не берут с собой в Корнолл, Эвелин всячески старалась проявлять к ней благосклонность. «По мне так и все это очень странно. Какой-то нездоровый интерес», — продолжала мать. «Не вижу, какой толк в этом рукоделии». Марджери оторвала глаза от флорентийского зигзага, и, обезоруживающе ясным взором, посмотрела на бабушку. «Можно сделать что-нибудь красивое», — сказала она. «Фу ты, детятка! Ты разве не знаешь, что пререкаться со взрослыми нехорошо?» Глаза Марджери удивленно расширились. «Но ты же задала вопрос, бабушка, а я на него ответила». «Ну-ну, Марджери», — мешала Северлин. «Я знаю, ты не хотела нагрубить бабушке, а потом вышьешь ей в подарок какую-нибудь красивую вещицу». Марджери вопросительно посмотрела на Валет. Конечно, согласилась та. Вот когда научишься, вышьёшь бабушке кошелёк для монет или домашние тапочки, или красивый пояс, что скажешь? Не вижу никакого проку от этих ваших тапочек и кошельков, объявила миссис Пиддл. Ну хорошо, тогда вышьёшь что-нибудь для мамы. Думаю, ей очень понравится твой кошелёк для мелочи. Главное, продолжая практиковаться всё лето. А когда как следует освоишь стежки, я помогу тебе с кошельком. Вайолет пока сама понятия не имела, как делают с кошельки, но у неё есть миссис Спидел. Она наверняка поможет. Ну да, конечно, сделать что-нибудь для матери куда важнее, чем для бабушки, проворчала миссис Спидел. Вайолет и Эвелин переглянулись. Потом Эвелин закатила глаза к небу. А Вайлет засмеялась. «Что это ты смеешься?» — грозно спросила миссис Спидуэлл. «Не вижу ничего смешного». Тогда и Эвелин не удержалась от смеха.